Не стану скрывать, у меня есть некоторое представление о драматургии. Ну то есть у всех оно есть, но не все его осознают. Осознанность – это огромное преимущество в нашем веке, как карта в рукаве или кряк для взлома софта. Европейским и американским читателям последнее не понять, белорусы же вообще могут выдать, в смысле компьютерные программы нужно покупать, что из себя представляет классическая драматургия на пальцах. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Примерно все на Земле, не знаю, как в космосе и на других планетах, происходит по этим законам. Ну, например, ты рождаешься, и это начало действия. Потом ты живешь, достигаешь какой-то высшей точки, себя. Признание, отличный доход, физическая красота, успешный успех. Это я так пишу, потому что до конца не понимаю значение слова и много чего еще, а потом все идет на спад к самому концу, чем закончится, вы знаете. Не уверен, что понимаете до конца, но знаете точно. И так совсем на свете. Кино, жизнь, солнечный день, ночь, осень, зима и так далее и тому подобное. Так вот в соответствии с моими личными представлениями о драматургии я должен рассказать, с чего все началось. Где я? Кто я? Какое время года? Сколько времени? И все в таком духе. Но этого не будет. Если я так расскажу, будет как минимум неинтересно. Как максимум, вы просто не поймете, для чего я вообще это говорю. Ну, пишу, конечно же. И да простят меня те, кто не любит эти скобочки в моем тексте. Никак не могу от них избавиться. Если хотите, это моя дурная привычка. Не самая плохая, прошу заметить. Эта история произошла то ли очень давно, то ли вчера, сам толком не знаю. И сразу хочу оговориться, что хоть история в прошлом, но я буду писать в настоящем времени. Это не опечатка и не моя невнимательность. Но так нужно. Почему? Не знаю. В мире слишком много вещей, которые мы не можем объяснить. И это одна из них. Я не знаю, какой сегодня день и какая погода за окном. Я вообще не помню, когда в последний раз смотрел в окно. Поразительно, но факт. Знаю лишь то, что стою в очереди битый час. Почему битый? Кто его убьет? Неважно. Но нужно было дождаться. Передо мной еще много человек: элегантная женщина с йоркширским терьером, интеллигентный мужчина моего возраста, еще какой-то, судя по всему, алкоголик, затем девушка губы которой наводили на мысль, сколько они стоят и удобно ли ей целоваться. Во всяком случае, это как минимум не мое дело. Вообще, с одной стороны, именно так, а с другой, я ведь не виноват в своих мыслях и не просил эту накачанную телефоном леди встревать в мои мысли. Мне как будто не о чем тут подумать, но она уже там, обосновалась и всем своим видом пытается вызвать во мне больше вопросов. И у нее отлично получается, я вам скажу. Только ведь не могу я подойти к ней и спросить. Девушка, не изменились ли ощущения от поцелуев после того, как вы накачали губы? Это как минимум невежливо, как максимум не в моем стиле. Но если обратиться к теории вероятности, то вполне бы мог прозвучать такой ответ. А вы поцелуйте меня и проверим. А вот это уже любопытно было бы. Не стану врать, лгун из меня такой же, как и хоккеист. Никакой. Я бы согласился на предложение. И поцеловал бы. Представляй, как мои губы прикасаются к ее двум алым желешкам. Ну, простите. Ты офигел, пялиться на меня, сказала обладательница хирургических опытов. Извините, пожалуйста, вежливо отвечаю я. Вообще капец. Причем я уверен, что она подумала именно так, с ошибками в русском языке. Но да, я определенно поцеловал бы ее. Когда она злится, это становится привлекательнее. А вот элегантная женщина с терьером всем своим видом излучала бесконечное множество прочитанных книг, возможно даже чересчур. Некоторые книги обогащают, а другие сужают рамки мышления. И теперь она рабыня чьих-то идеалов. Потому что все в ней правильно, как следует. И скорее всего, как только что-то будет не так, она тут же поспешит исправлять ситуацию. В ее мире все устроено подобным образом. Поэтому я не виню ее. То есть вообще никого не виню, и не вижу в этом смысл. Я ведь не Гай или Цезарь. В этой истории я буду винить лишь одного себя. Но это не беда. Как раз себя оправдать, и я просто мастер высшей лиги. Готов поспорить на пачку ММДМС, вы тоже таким балуетесь. Все в конечном итоге оправдывают себя. Все это конечно замечательно, но только стою я в очереди целую вечность, и нет ей конца. А часики тикают. Мне уже на минуточку сорок с лишним лет. Причем именно с лишним. Я предпочел бы на 40 остановиться. Это и так уже перебор. Попытался вспомнить, что значимого я делал в своей жизни. Прошло несколько часов. Так и не вспомнил. Память вообще такая ненадежная вещь. Что-то бесполезное запоминаешь на раз-два. А вот стоящие важные моменты растворяются, как ложка сахара в океане. Вот бы к голове можно было бы подключить внешний жесткий диск или облако на сервере и в поисковой системе просто ввести запрос, и все находится. Однако, техника тоже изнашивается. Такой все-таки наш мир не идеальный, а может и не было просто ничего такого значимого. Должна быть проблема в самом подходе, чтобы было что вспомнить, очевидно, Нужно сейчас, вот прямо сейчас, делать что-то такое и уже завтра будет о чем вспомнить со вчера. Вот это я вам скажу замечательный вывод, мой так называемый первый звоночек, если хотите. По драматургическим законам, первая причина для дальнейших действий, что я совершу чуть позже в рассказе. Единственный плюс очереди, на мой взгляд, это как раз можно подумать. Ведь ты точно знаешь, что тебе нужно дождаться конца очереди, она большая, и у тебя есть возможность без обязательств просто стоять или сидеть и размышлять о том, о сём, да приходить потихонечку к своим выводам. Но, возможно, не все используют время именно так. Вот, например, этот алкоголик передо мной, он просто и тупо стоит и пьет. Девушка, а с такими губами целоваться удобно, опередил меня своим бестактным вопросом любитель горячительных напитков. А закрыть свой рот и удалиться отсюда слабо! очень любезно ответила девушка. Что вы что вы, какая цаца, поговорить даже нельзя! продолжил алкоголик и выпил свое топливо. Поговори с собой, мудила Ты старших-то уважай, да я за тебя воевала, ты Писюха малолетняя. Да что ты об этом знаешь? А вот. «Где вы воевали, расскажите нам?» Влетела в разговор женщина. Интеллигентный, но не самый молодой человек, впрочем, не знаю, как вы расцениваете возраст, сорока с чем-то лет, появился на горизонте и прокомментировал происходящее. «Ну, прям по Чехову». «При чем тут Чехов? Он читал его вообще?» «Так ему и говорю». Причем тут Чехов? Вы читали его вообще?» «Необразованная гопота процветает. По глазам вижу, что вы не понимаете, о чем я. А чтобы понимать, мозги вам, мой друг, нужны». Ну, знаете ли, я всегда больше дружил с пацанами с района, чем с ботаниками. И с удовольствием не называл бы их так, если бы они не являлись ими. Идиота стоит только идиотом называть. Вот я так ему и говорю. «Сам идиот!» Не знаю, как это у меня вырвалось – Он ухмыльнулся, и отвернулся в другую сторону, считая общение со мной оскорбительным для своей высокой натуры. Надел наушники. Да ну и черт с ним. Вмазал бы я ему. Да, честно говоря, знаю, что такие люди потом по судам затаскают, даже если у них царапинка лишь будет. Да и не такой у меня склад характера. В конце концов, я больше словами разбираться люблю. Смотрю я на всю эту компанию вокруг меня и думаю, что я здесь... Черт возьми, делаю. Интересно, а я один, кто думает так? Знаю, что стоять в очереди нужно, а вот зачем, не понимаю. Попытки что-то понять. Это весьма и весьма увлекательное занятие, оказывается. «А хорошая сегодня погода, не правда ли?» Сказал еще один, внезапно появившийся, мужчина из нашей очереди. «А какая сегодня погода?» полюбопытствовал я. Мужчина задумался, но ничего не ответил. Скорее всего, он тоже не знает, что за окном. А о погоде говорят, как известно, когда больше не о чем. Я посмотрел на него, и он мне сразу понравился больше всех. Обычный работящий мужик, одет в клетчатую рубашку, классические джинсы, прическа не модная, ну и не прошлого века. Словом, нормальная. Он какой-то вроде бы честный и хороший, просто никогда, видимо, не задумывался ни о чем важном и привык делать то, что привык делать. Все мы понемножку грешим этим, да? И вдруг, словно циклон, проносится между всеми людьми какая-то баба. Нет, ну извините, если я не прав, но бывают леди, бывают девушки, бывают женщины, принцессы, королевы, львицы, девочки девчонки, мадам, синьориты, госпожи, а бывают конкретные бабы. И вот эта яркая представительница этого класса. «Мне только спросить», – говорит она, минуя всю очередь. «Ага, всем только спросить», – огрызнулась девушка с губами. Алкоголик помешал ей пройти и толкнул бабу. Работяга не выдержал и заступился за женский пол и толкнул алкоголика. Я еще больше зауважал его. Все-таки поднимать руку на женщину – дело низкое. И началась такая заваруха, как в мультиках. Все друг друга бьют или ссорятся, а я смотрю на них и думаю, что я здесь, черт возьми, делаю? Кто я такой? Где я? Шум людей стал невыносим. Стены стали давить со всех сторон. Я, видимо, не заметил, как начал говорить вслух. «Куда ведет эта очередь?» Это я спрашиваю то ли людей, то ли вселенную, то ли самого себя. Получаю ответ, но не от вселенной, а от женщины, стоящей за мной. Еще один персонаж. На вид классическая завуч какой-нибудь средней школы. Молодой человек, вам государство все дало. Ничего делать не нужно. Просто стой, и все тут. Я понимаю, что это процентов завуч. Не хочу ей отвечать, потому что до меня дошло. Это огромная очередь в тысячи, миллионы, миллиарды человек. И мы все дожидаемся своей смерти. Это, кстати, была кульминация, если что. До меня тогда тоже кое-что дошло. Во-первых, для того, чтобы что-то понять, нужно подумать. Во-вторых, что я просто жил, чтобы умереть. Многие из нас родились, чтобы прожить и умереть, и все, и всё, нет никакого смысла, есть ли он, что сказал бы Чехов, он, наверное, не стоял в этой очереди никогда, а я в тот день просто ушел оттуда, бежал по коридору какого-то офиса, потом выбежал на улицу, увидел, какая погода, она, кстати, была плохая, но в этом ничего плохого нет. В плохой погоде ничего плохого нет. Вот парадокс. И в очереди ничего плохого тоже нет. Все это нормально. Нормально, что я вышел из очереди. Нормально накачивать губы. Нормально быть алкоголиком. Нормально спорить до посинения. Все нормально. Но только мне это все не подходит. Мне нужно что-то другое. В очередь не вернусь, потому что понял, что умру. Осознанность... Огромное преимущество в наше время, а умирать не хочу, и все тут. Просто осознал конец жизни, но пока к нему не стремлюсь. Может, конечно, никакого смысла и нет, но поискать стоит. Возможно, смысл как раз в том, чтобы искать, как вам такое. Так что теперь либо пусть меня туда заносят связанным, либо я больше никогда не вернусь в эту очередь очередь, в которой люди просто стоят и дожидаются смерти. Представляете? Чувствую вибрацию в моем кармане. Достаю смартфон и вижу новое смс от неизвестного абонента. Вы успешно зарегистрированы в нашей электронной очереди. Ваше место номер 941984739872993.